ЛИЦА И ПЕРСОНАЖИ 7.40 Нет, ну что за чудо прекрасное вдруг увидела я по телевизору. Ну прямо и не думала, и не гадала. Заметила краем глаза и отложила все дела. Уселась перед экраном и, не отрываясь, затаив дыхание, досмотрела до конца. Собственно, ничего необычного, старая передача «Ну, танцуют люди», Ну, семь сорок, как известно, популярный еврейский танец. Ну, весело им всем. Но до чего же необычным был состав этого хоровода? Солировал певец, известный российский поручик и корнет Александр Малинин. «Он выйдет из вагона и двинет вдоль перона. А вокруг него довольно бойко отплясывали веселые беззаботные евреи, Ирина Хакамада, Михаил Горбачев, Виктор Черномырдин и живописный русский народный хор в кокошниках, косоворотках с баянами и балалайками. Самым печальным в этом разбитном хоре топтался ведущий известной интеллектуальной программы «Что, где, когда?» Еврей с перевернутым, скорбным, красивым лицом и русской фамилией Ворошилов. Прекрасные они тогда были все. прекрасные. Иных уж нет. Отсе далече.